Глава 14. Побег из замка с кефиром или трагический конец американского миллионера. Матильда проснулась поздно. Вчерашний кошмарный день её доконал прогулочкой на квартиру к Сан-Санычу. В общем, началось всё удачно. Лидия Семеновна ее не узнала, еще бы в паранжета, а кошмар разговаривать не умел. Замаскированная Матильда вошла в квартиру Сан Саныча. Все тихо. Соседи, видимо, спят или смотрят телевизор. Матильда вставила украденный ключ в замочную скважины комнаты, сбитого скорой помощью пожилого мужчины. «Эй, вы кто?» Матильда оглянулась. Перед ней стояла Алифтина, её клиентка с несчастной личной жизнью. Когда Матильда купила себе квартиру Лапшовых, в её собственную комнату в коммуналке въехала эта самая Алифтина. Так они и познакомились. Но сейчас в сумерках коридора Алифтина её, замотанную платком, не узнала, и нельзя было, чтобы узнала. «Это не ваша комната!» – напирала на Матильду могучая Алевтина. «Конечно!» – согласилась Матильда тонким, не своим голосом. «Это квартира Сан Саныча Джиавань Йолли, моего любимого мужа!» Она отвернулась к двери, надеясь, что Алевтина заткнется. «Но не тут-то было!» «Мужа?» – возмутилась Алевтина. «Да он холостой. Я первым делом это выяснила, потому что... потому что... ну... ну просто из любознательности. Я Сан Саныча хорошо знаю. Мы с ним в цирке вместе работаем. Он фокусником, а я белетерший. Нет у него жены». «Это очень трагическая история», — сказала Матильда, лихорадочно соображая, как бы отвязаться от настырной соседки. «Мы поженились в молодости, когда Сан Саныч гастролировал со своим цирком по Италии. Я итальянка из Венеции, и Сан Саныч при браке взял мою фамилию». Матильда решительно открыла дверь и вошла в комнату фокусника. «Ну, а Левтина столь же решительно вошла вслед за ней». «Ну хорошо, а почему вас тут раньше не было?» – не отставала она. «А?» Матильда вздохнула почти искренне. Я вам быстренько все расскажу, а потом вы уйдете. У меня много дел», – сказала она. «Меня похитил у Сан Саныча влюбленный кахетинский князь Цинандили Кинзмараули. Отвез в замок Ласточкино гнездо и кормил только кефиром и мацони. Видите, какая я худая». Матильда свернула на кавказскую тему явно под влиянием встречи с Лидией Семеновной. «Да, худая», – завистливо вздохнула Алевтина. К тому же, совершая побег из гнезда, я упала со скалы и ударилась головой. У меня была амнезия это когда всё забываешь. Много лет я не могла вспомнить, кто я. Меня даже удочерил один американский миллионер, и вдруг к нам на виллу приходит красивый молодой человек. Это был ваш незаконный сын, в восторге воскликнула Алифтинов, вспомнив бразильские сериалы. Матильда Шарашина на неё посмотрела. Вы уверены? спросила она. Конечно, настаивала Алевтина. Но «Ну, возможно, нет, это был незаконный сын каких-тонского князя, который поставил целью своей жизни найти меня, несправедливо обиженную. Зачем? Э, чтобы извиниться за отца, который насмертном адре очень раскаивался. И что? «Извинился», — сказала Матильда, — «я и сразу все вспомнила и бросилась искать любимого Сан Саныча из Америки и прямо сюда. Мы, конечно, уже пожилые люди, но счастья хочется всем». «Да», — всхлипнула Алевтина, — «как это верно, про счастье». Матильда почувствовала, что не в силах больше сражаться с бурным сюжетом и сказала сурово, Не задерживайте меня, девушка. Сан Саныч в больнице в тяжёлом состоянии. Я должна принести ему зубную щётку и пижаму. "Ой!" воскликнула Алифтина. "Инфаркт! Атрадесны встречи с вами". Матильда, утомлённая беседой, так зыркнула на соседку, что она в миг исчезла за дверью, бормоча извинения. "Уф", вздохнула Матильда. "Убралась наконец-то". Ладно, будем искать. Она перерыла шкаф, посмотрела на книжных полках в письменном столе. Вещей у Сан Саныча было на удивление мало. Они лежали в безукоризненном порядке, так что много времени обыск не занял. Матильда посмотрела в пакете с бесконечной верёвкой, заглянула в отрубленную голову роковой красотки, проверила каблук в волшебном башмаке, разобрала зеркальный ящик, пощупала розовый пиджак с тайными карманами. Ничего нет. Никакой зелёной коробочки. Матильда почувствовала, как уверенность в успехе её покидает. Давя в себе противное ощущение неудачи, Матильда встала на стул и заглянула в большой плафон люстры. А вдруг фокусник спрятал коробочку там? В этот момент в комнату вошла Алифтина с апельсином для передачи больному Сан Санычу. «Ой», — сказала она, увидев Матильду под потолком. «А почему?» «Когда мы жили в Италии, Сан Саныч всегда хранил свою зубную щетку в люстре». с достоинством, сказала Матильда, слезла со стула и пошла домой, отодвинув с дороги соседку. Отчаяние и страх снова охватили её. Дома она сразу упала на кровать и заснула, борясь во снах с князьями, обливавшими её кефиром и свирепыми зубными щётками, бросающимися на неё с люстры. Матильда даже обрадовалась, что проснулась, так утомили ее ночные кошмары. Но тут же радость исчезла. Ведь сегодня заявится Вальдемар. Он придет за коробочкой, которую она вообще-то стащила у Сан Саныча для себя, но продала Вальдемару за гигантскую сумму. На эти деньги и была приобретена отдельная квартира. Она настояла на авансе, потому что ни на грош не верила Вовке кожаному, которого знала ещё с дворового детства, а теперь коробочка исчезла. Вальдемар не из тех, кто пожалеет и простит. Злой он опасен. А я, подумала Матильда, я тоже опасна. Я ведьма. Чашечку кофе с мушъяком, и Вальдемар мне уже не страшен.